Глава 12. За несколько дней до Рождества после случайной встречи на улице Бела Никулеску пригласила Гарет на чай. Ты с ней помрёшь со скуки, только и сказал Гай об этой раздражающей се дружбе. Ты же совсем её не знаешь, заметила Гарет. Обычная буржуазная реакционерка. Ты хочешь сказать, что её предубеждения отличаются от твоих? Сама увидишь, заявил Гай и напомнив ей, что вечером их пригласил в атениум капитан Шеппи, отбыл на дополнительное занятие со студентом. Гарет осталась мучиться сомнениями по поводу грядущего Чепития. Квартира Беллы располагалась в новом доме на бульваре Бритиано. По пути Гарет ощущала, как сквозь прорехи на месте снесённых домов задувает ледяной ветер. В окнах крестьянских хибар мелькали огоньки. Проходя мимо огромного чёрного скелета министерства, она увидела, что на первом этаже развели костёр. Вокруг него сгрудились рабочие, слишком старые, чтобы идти воевать, и непригодные для чего-либо ещё. Многоквартирные дома возвышались во мраке, как залитые огнями замки. Сквозь стеклянные двери виднелись холлы, демонстрировавшие роскошь, которую запланировали при проектировании бульвара. Бэла проследовала в гостиную. В комнате с низким потолком, заставленной орехом в мистоликами и синими креслами, было очень тепло. На полу лежал небесно-голубой ковёр. Посреди всего этого за серебряным чайным сервизом восседала Бэла в кашемире и жемчугах. Как здесь уютно. "Как кликнула Гарет устроившись в кресле. "Вполне удобно", ответила Белла, словно горец сказала нечто прямо противоположное. "Похоже на английскую мебель". "Это и есть английская мебель. Свадебный подарок от папочки, заказал у Мейпла. Здесь всё от Мейпла. И вывезли это всё из Англии. Полагаю, вам пришлось непросто". "О да", рассмеялась Белла, чуть расслабившись. "Мы потратили на взятки столько, что проще было бы уже уплатить пошлину и покончить с этим". Пока они ждали чай, Бэлла предложила показать квартиру. Сначала они отправились в спальню Бэллы, где стояла огромная двуспальная кровать с отполированным до блеска ореховым изголовьем и розовым покрывалом, украшенным кисточками, рюшами, вышивкой и узорами из тюльпанов. Пробежав пальцами по коллекции серебряных щёток, шкатулок и хрусталя на туалетном столике, Бэлла заметила: "Эти деревенские слуги ничего не понимают". Открыв дверь, она продемонстрировала ванную, жаркую, словно теплица, и забитую розовыми штучками. Восхитительно, сказала Гарет. Бэлла выглядела польщённой. Теперь в гостиную, заявила она, и Гарет пожалела, что у неё не хватает духа объяснить, что на неё не надо производить впечатление. Ей хотелось найти с Беллой общий язык, потому что она была её собственным открытием, во всяком случае, не очередным знакомством, навязанным Гаем. После обеда с семейством Дракера она сказала Гаю: "Твои друзья разочаровались во мне. Они надеялись, что ты женишься на ком-нибудь вроде себя". Однако теперь Гарет показалось, что она превзошла ожидания Белы. Всталый Бела выжидательно остановилась перед сервантом, уставленным серебром и хрусталем. "Во что в самом деле всем этим пользуетесь?" спросила Гарет. "Что вы разумеете? У румн так принято. Они презирают тех, кто не лезет вон из кожи". Бела улыбалась, как бы насмехаясь над подобной претенциозностью, но по голосу её было ясно, что втайне она уважает подобный подход. У нас дома ничего подобного не найдётся, заметила Гарет. А вы не привезли свои свадебные подарки? Мы женились в спешке. Нам подарили только пару чеков. Они вернулись в гостиную, где их ожидал чай. У нас была очень пышная свадьба, сказала Белла. Мы приехали сюда с десятью чемоданами, набитыми битком, даже румыны удивились. Впрочем, вам не понадобится с ними общаться. Настоящие румыны никогда не имеют дела с иностранцами. Гарет признала, что их в самом деле приглашали только в еврейские дома, и была удовлетворённая этим сообщением, собиралась что-то добавить, как вдруг заметила, что среди серебра чего-то не хватает. Она плотно сжала губы и с важным видом позвонила в колокольчик. В воздухе повисло многозначительное молчание. Когда в комнату вошла служанка, баба произнесла всего два слова. Девушка ахнула и убежала, после чего вернулась с чайным ситечком. Ох уж эти слуги, было с отвращением покачала головой. Вдруг оживившись, она принялась подробно рассказывать о румынских слугах. Их она разделила на две категории: честных кретинов и умных жуликов. Причём слова честные и умные употреблялись, разумеется, исключительно для сравнения. А вам кто достался, спросила она Гарет. Слуга-ночки по Пауле вызвал для Гарет свою кузину, Деспину. Она показалась мне не просто умной и честной, сказал Гарет, но и крайне добросердечной. Было неохотно признала, что венгры в этом плане не стоят на голову выше остальных. Но была уверена, что Деспина кладёт себе в карман всякий раз, когда её посылают за покупками. Гарет рассказала, что увидев стеной шкаф, который в их квартире выдавали за комнату для прислуги, Деспина упала на колени, поцеловала Гарет руку и сказала, что она наконец-то сможет жить вместе с мужем. Было в этом рассказе ничего не удивило. Ей вообще повезло, что у неё будет хоть какая-то комната. Заметила она и тут же вернулась к вопросу настоящих румын, познакомиться с которыми у Гарет не было шансов. Они невероятные снобы, повторяла она, приводя всё новые и новые примеры их замкнутости в своём кругу. Гарет вспомнила, как госпожа Флор говорила, что евреи замкнуты в своём кругу, потому что их не пускают в другие. На чём же интересно основывается снобизм румын? Возможно, они страдают от ощущения собственной чуждости, сказала она. Эта идея была для Бэла в новинку и немало её удивила. Но кто же их отчуждает? спросила она встревоженно. Мы, разумеется, иностранцы, а также евреи, которые управляют их страной вместо них, потому что они сами чрезчёрленивы. Была несколько мгновений размышляла об этом с приоткрытым ртом, после чего рассмеялась и сказала: Ну не знаю, некоторые из них до сих пор очень богаты, но с английскими или американскими состояниями это, конечно, не сравнить. До этого она говорила осторожно, тщательно подбирая слова. Но теперь это возмущение её речь преисполнилось пылом. А когда вас всё же приглашают, какая скука, вы не поверите. Никакого вам уютного домашнего вечера. Всё исключительно чопорно, все разряжены в пух и прах. Прежде чем что-то сказать, несколько раз подумаешь. А ещё ведь надо притворяться, будто не понимаешь мужских шуток. Сидишь словно кукла. Господи, иногда я готова была снова оказаться в Раамптене, лишь бы сбежать оттуда. Можно подумать, что все дамы там исключительно девственницы, а это не так уж, поверьте. Подобная дерзость в попрании всех приличий воодушевила Беллу, и она расхохоталась, откинув голову и демонстрируя крупные белые здоровые зубы. Гари тоже рассмеялась, чувствуя, что они наконец-то нашли общий язык. Съешьте ещё кекс, предложила Белла. Это искапше. Мне бы надо воздержаться, я набираю вес, но я так люблю поесть. У жизни здесь есть свои преимущества, заметила Гарет. Безусловно. Когда я только приехала, английские жёнушки смотрели на меня свысока. Они считали, что выйти замуж за румына значит уронить себя. Но они не знают моего Нико. Он показал мне, что англичанки ничего не понимают. Гарет рассмеялась. Но «Ну что-то же они должны понимать. Самую малость. И уж точно не те, кто здесь жил. А теперь они все возвращаются. Старая матушка Вулли написала мне, что мол Её Джо такой же, как остальные мужчины. Когда она уезжает, он болеет. Можете представить? Было расхохоталась так, что её пышная грудь заколыхалась. Мой Ник говорит, что все эти старики развели панику только ради того, чтобы избавиться от Джон. Она утёрла слезу. Ах, дорогая моя, какое же это облегчение поговорить со своей ровесницей, с англичанкой, я имею в виду. Тем более теперь, когда Ник уехал. Он уехал? Вызвали в полк. Вчера пришли бумаги, и он уехал. Сегодня утром я ходила к его старшему офицеру. Тот ещё жулик. Я только в октябре устроила так, чтобы Ника освободили от службы на полгода, а тут его снова вызвали. Госпожа Никулеску, говорит этот тип. У меня ведь тоже есть начальник. И чего же ему надо? спрашиваю я. Как обычно, 100.000 леев. Я ему так и сказала: "Если эта война затянется, вы меня разорите". А он только смеётся. Вы, наверное, свободно говорить по-румынски? говорят, что свободно. Я занималась языками. Мы с Никой познакомились, когда я училась в Лондонской школе экономики. Я знаю французский, немецкий, испанский и итальянский. Как и София Рисану. Вы, наверное, её знаете. Белла скривилась. Она же просто обычная, хмм. Вы думаете, что она уверена. Гарет путалась в свободных нравах своего поколения и не решалась так открыто обвинять Софию, но слыша, как решительно об этом говорит Белла, точно так же, как на подобные темы высказывалась тётушка Гарет, поверила ей. "Нико велел мне молчать, но в самом деле, эта девушка буквально виснет на вашем муже. Это позор. Честно говоря, мне кажется, вам не следует с этим мириться". Нарушая запрет мужа, Бэл захлёбывалась эмоциями. К чести Гая надо сказать, что сплетен было немного. А что, они были Ну, разумеется, а как же иначе в этом-то городе? Уверена, что Гай не понимает, наверняка не понимает, но ему следовало вести себя разумнее. Такая ради британского паспорта пойдёт на что угодно. На вашем месте я бы положила этому конец. Горит молчала. Услышав, что Гаю следовало вести себя разумнее, она была потрясена, словно ей открылась неведомая ранее правда. Когда пришла пора уходить, было проводила Гарет в холл. Пол был выложен чёрно-белой мозаикой, стены были гладкими как шёлк. У вас замечательный дом, сказала Гарет. Наш такой ветхий, что кажется, будто ветер продувает его насквозь. Это же блок Шулказаку, рассмеялась Белла. Его построил Хория Казаку. Его девиз сантажул этажул. Что это значит? Он финансист, но состояние сколотил на шантаже. Примерно это значит: каждый шантаж строит новый этаж. Это плохо даже для Бухареста. Чувствуя себя обязанной Белле за предложение дружбы, Гарет спросила, какие у неё планы на Рождество. Останусь дома, разумеется, ответила Белла. Кто же меня пригласит без Ника? В её словах звучала горечь, и стало понятно, что попытки занять своё место в ряду настоящих румын даются ей нелегко. Гарет сжала её руку. Так приходите же к нам на ужин. Общие залы Атениума так и кишели посетителями. В первое военное Рождество о войне предпочли забыть. Из памяти исчезло само угроза вторжения. Здесь всегда жилось непросто, и люди быстро приходили в себя после потрясений, словно кролики, сбежавшие из клеток. В главном зале сидели с напитками румыны, и от них исходили волны уверенности и независимости. Новая атмосфера, обосновавшаяся в городе, проникла и в бухарестские газеты. Они писали о поражении Германии в битве у Лаплаты и о том, что финны оставили с носом русских оккупантов. Возможно, силы зла были не такими уж и сильными, возможно, военная угроза оказалась пшиком, но как бы то ни было, Румынии было нечего бояться, ведь эта страна с большими запасами надёжно укрыта от чужих ссор за покрытыми снегом горами. В зале для завтраков эти самодовольные настроения уже не ощущались. Добсон представлял капитана Шеппе тем, кого он сам пригласил на обед. Здесь сам воздух был заряжен тревогой. Добсон, несмотря на своё обояние, оказался крайне беспокойным хозяином. Увидев Гарет, он заявил, что должен представить её Шеппе, но тот был окружён людьми. Тогда чуть позже, сказал Добсон, оставил её и направился к Вулли, который вошёл вслед за ней. Гайнички и Пекларанс ещё не пришли. Среди присутствующих практически не было людей, с которыми Гарет была знакома настолько близко, чтобы подойти и завязать разговор. Она взяла бокалы и отошла к французскому окну, за которым лежал сад, где ещё недавно они сидели с Якимовым и грелись на солнце. Сейчас же падающий из окон света зарял шапки снега на деревьях, обращённых на северо-восток. Где-то в осмене видимый мальчик всё так же лил воду из кувшина. Ей даже послышалось журчание. Скоро даже бегущая вода обратиться в лёд и сад умолкнет до весны. Один из официантов воспринял её интерес к внешнему миру как упрёк в свой адрес и принялся хлопотливо опускать шторы. Гореть не осталось ничего другого, как начать разглядывать представители делового мира, сгрудившихся вокруг того, кто, видимо, и являлся капитаном Шеппе. До неё донёсся ворский голос: "Это господа моё дело". А затем люди раздвинулись, и она увидела его самого. Увидев чёрную повязку, качающуюся трость и искусственную руку, которую он нёс словно какой-то аксессуар, Гарет улыбнулась. Он держался так, словно закончил заочные курсы по управлению людьми. Отвернувшись и увидев рядом с баром Вулли, она импульсивно подошла к нему и сказала: "Я слышала, что ваша супруга возвращается в Бухарест. Не думаете ли вы теперь, что с моей стороны было правильно остаться тут?" Он остановился на неё и выдержал паузу, условно демонстрируя своё неодобрение, после чего решительно заявил: "Нет, не думаю. Если желаете знать моё мнение, учитывая чего мне стоило послать жену домой, я считаю, что вы поступили неблагородно". Он коротко кивнул и отошёл к группе толпившейся вокруг Шэппи. В этот момент в зал зашли Гей и Кларисса Энчкейп. Добсон сразу же завладел Гей и Клариссом и повёл их к Шэппи. Энчкейпа, как и Гари, оставили развлекаться самостоятельно. Он подошёл к не скучающей приподняв бровь Зачем нас сюда привели? спросил он. Кажется, никто не знает, который из них Шеппи. Мне сказали, что он тот ещё тип. Горит указал на Шеппи, который как раз вёл Гая, Кларенса и ещё нескольких молодых людей в угол, отделив их таким образом от толпы, он, казалось, начал читать им лекцию. Что он задумал? спросил Ночки и проглядывая эту компанию. Он отобрал всех этих людей. Что их связывает? Горит хотел сказать молодость, но вместо этого ответила Возможно, то, что все они говорят по-румынски, как и я. Инчек повернулся к Шепи спиной. Что ж, мне нет времени. Я жду гостей к ужину. Шепи продержал их недолго. Кларэнс подошёл к горит и Инчек, по которой принялись расспрашивать его о чём шла речь. Кларэнс многозначительно улыбнулся. Не имею права распространяться. Инчек подним гладком осушил бокал. Мне пора, сказал он и удалился, шагая слишком широко для своего роста. Гай по-прежнему говорил с оставшимися мужчинами. Среди них было четыре младших инженера из телефонной компании, странный человек по фамилии Тубидат и юный представитель английского семейства Реттисон, уже несколько поколений которого жили в Бухаресте. "Инчек, гадал, что же у вас всех общего?" сказала Гарет. "Мы воплощаем цвет английской колонии", хмыкнул Клэрэнс. "Так чего всё-таки хотел Шеппи?" выглядел он, конечно, удивительно. Гарет одновременно гордилась тем, что Гай вошёл в число избранных, и беспокоилась о нём. На самом деле мы ещё не знаем. Он предложил нам встретиться после Рождества. Похоже, он помешан на таинственности. Почему вы так решили? Он намекал на какую-то тайную миссию, но мне не следовало этого говорить. Покачиваясь на каблуках, Кларисс смотрел на неё Игриевой вместе с тем застенчиво. Всем своим видом он демонстрировал, что гореет вымынело у него эту информацию. Она отделалась улыбкой, прекрасно понимая, что между ними теперь возникла некая связь. Было ясно, что ничто не убедит его в том, что первый шаг сделала не она. "Да чем там занят Гай?" спросила она нетерпеливо. Гай меж тем о чём-то горячо беседовал с Дубидатом. Гайт уже встречал Дубидата на улице. Он был примечательной личностью. Говорили, что в Англии он преподавал в начальной школе, и война застала его в Галиции, где он путешествовал автостопом. Он перешёл границу и попал в Бессарабию. Когда через Черновцы хлынул поток автомобилей беженцев, один из них согласился его подвезти. Он утверждал, что выбрал простую жизнь. В Бухарест он прибыл наряженный в шорты и открытую майку и несколько недель не имел более никакой одежды. Под воздействием кривац он сдался, обзавёлся жилетом из дублёной кожи, но конечности его оставались голыми истыли на ветру. Когда он шагал по улице, его опухшие малиновые руки качались вдоль тела, словно боксёрские перчатки на шнурке. Теперь же под взглядом Гая его лицо, крючковатое соскошенным подбородком, обыкновенно выражавшее крайнюю степень презриливости, Так рассвело от удовольствия. Что же, Дубидат, собирается остаться в Бухаресте? спросила Гарет у Кларенса. Он не хочет возвращаться, отказывается воевать при принципиальном соображении. Гай предложил ему место учителя английского. Услышав это, Гарет пригляделась к Дубидату внимательнее и сказала: "Пойду послушаю, о чём они говорят". Среди слушателей Гая были также инженеры, стоявшие за стенчивым видом мелких сошек, которые внезапно оказались в центре внимания. Гай изложил свою любимую тему: крестьян Написывая, как они водили хоровод, обхватив друг друга за плечи, склонив головы и притоптывая, он протянул руки инженерам. Те подошли поближе, и добит принял враждебный вид. Крестьяне ходят по кругу, топая в ритме этой безумной музыки, говорил Гай. Пока совершенно не теряют голову, они воображают, будто топчут своих врагов: короля, землю, владельца деревенского священника, еврея, который держит деревенский магазин. А выбившись из сил, они возвращаются к работе. Ничего не переменилось, но в них более не бурлит гнев. Подойдя к Дубидату, Гарет ощутила, что от него исходит кислый запах. Он слушал Гайс открытым ртом, обнажив свои жёлтые испорченные зубы. Жирные крылья носа были усеяны угрями, у корней волос стоялись хлопья перхоти, а под ногтями собралась грязь. Когда он прикурил сигарету от окурка, она заметила, что его пальцы пожелтели от табака. Инженеры также ощутив присутствие Дубидата, начали отдвигаться. Гай же ничего не замечал. Он казался факелом, испускавшим во внешний мир жизненную силу. Впрочем, сам он не считал этот мир внешним. Он был так открыт, словно и вовсе не подозревало каких-либо границ между собой и человечеством. Наблюдая за мужем, Гарет почувствовала прилив раздражённой любви к нему. Словно прочитав её мысли, Клэрэн сказал: "Давайте-ка уведём Гая отсюда". Тем вечер Маниуу говорили посмотреть французский фильм, который должен был уже скоро начаться. Гарет хотела позвать Гая, как вдруг вмешался один из молодых рыцарейцев, до того державшийся поодаль. Это был ухоженный, хладнокровный и самоуверенный юноша, который внешне напоминал румына и говорил с акцентом, присущим всему его семейству. "Здесь так заведено", сказал он. "Так было и до того, как король стал диктатором. Это не изменится. Англичане критикуют короля, забывая при этом его пробританские настроения. Если бы не он, нам бы жилось куда тяжелее. Король за Британию, потому что сама Британия поддерживает короля", ответил Гай. "А это не приведёт ни к чему хорошему". Инженеры тревожно взглянули на допса, на который представляла здесь британскую власть Агарет сказала: "Дорогой, если ты хочешь посмотреть фильм, нам пора идти". Гаю хотелось посмотреть фильм, но остаться и поговорить ему хотелось не меньше. Он походил на ребёнка, которому предложили слишком много игрушек. "Пойдём", сказала Агарет, и чтобы подтолкнуть, муж двинулась вперёд с Кларэнсом. Гай догнал их, сопровождаемый Дубидатом. Кларэнс приехал на автомобиле. Агарет села с ним рядом, а Гай и Дубидат устроились на заднем сиденье. Когда они тронулись, Гай начал расспрашивать Дубедата. Для начала он спросил, откуда тот приехал. Дубедат говорил хрипло и гнусаво, с лёгким северным акцентом. Ливерпуль, сказал он неохотно, изгועчи ливерпульского супа. Он получил стипендию, и поступил в гимназию, но там против него ополчились не только однокашники, но и учителя. Повсюду он встречал одно лишь предубеждение. Какое предубеждение? Социальное. Вот как. К тому моменту, как они прибыли в кино, Гай уже позабыл про фильм. Идите сами, сказал он Гарет и Кларэнсу. Я хочу поговорить с Дубедатом. Встретимся потом в Двух розах. Кларэнс был очень недоволен, но Гай слишком увлёкся, чтобы обратить на это внимание. Дубедат с самодовольным видом шагал следом. Это Гай хотел посмотреть фильм, а не я, сказал Кларэнс. Вы бы предпочли сразу пойти в Две розы? спросила Гарет. И что, слушаете излияние Дубедата? Фильм оказался запутанной и почти статичной семейной драмой. Гарет не хватало знания французского. Романские субтитры ничуть не помогали. Перед началом им показали французскую кинохронику, снятую на линии Мажено. Грозовики неслись по рельсам, в подземных арсеналах и бараках хранилось замороженное мясо и вино. Мы непобедимы, объявил диктор. Хочется верить, мрачно заметил Клэрэнс. За французской линией фронта солдаты пробирались через побелевшие от инея леса. Они попивали из кружек и хлопали по плечам, чтобы согреться, а их дыхание клубилось в ледяном воздухе. Кто-кто аплодировал, но большая часть времени зрители Йор зали кашляли, как будто война надоела им не меньше, чем солдатам. Гарет и Кларэнс вышли из кинотеатра в подавленном настроении. У входа в Две розы нищий старик набросился на Кларэнса, повторяя: "У меня нет ни отца, ни матери. У меня тоже". отрезал Кларэнс и довольный собственным остроумием повернулся к Гарету. Я принципиально не подаю попрошайкам. И что это за принцип? Они пробуждают во мне всё самое худшее. заставляет чувствовать себя каким-то фашистом. Гарет рассмеялась, но принуждённо, поскольку узнала в этом описании себя. Но она любила Гая, а значит, была защищена этим чувством. Если бы она любила саму себя, это была бы беда. Уютный, хоть и потрёпанный интерьер двух рос был выдержан в центрально-европейском духе. Дерево, набитый иконским волосом диваны, шахматы и домино на столиках, стопки газет, поблёкшие фотопортреты писателей, актёров и художников. Это было недорогое заведение, и во время учебного года здесь всегда толпилось множество студентов. Гай и Дубедат устроились у углового окна, когда Гарет и Клариан суселись, Гай радостно сообщил. Дубедат рассказывал мне, как ему живётся у Дымбовица. Он живёт на улице Плевна с семьёй бедных евреев, беднейших, с мрачным удовлетворением уточнил Дубедат. И это единственные достойные жители в этом грязном, порочном, Богом проклятом городе. обратив на Клэрэнса взгляд своих воспалённых слезящихся глаз, он добавил, обращаясь видимо к нему лично: "С адом Игамора. Ну, знаете ли". Клэрэнс взял газету Бухареста Tageblatt и с отвращением укрылся за ней. Гай проигнорировал раздражение новоприбывших. Он не имел в виду ничего дурного. Вы только послушайте, как люди живут у Дымбовице. Гай повернулся к Дубидату. "Расскажите им, как через окно в крыше посыпались крысы". Дубидат молчал. Энгарэт хотела что-то сказать, но Гай остановил её жестом. Восторженно глядя на Дубидата, он продолжал: "Расскажите про того смашедшего, который пил средства для полировки серебра". Дубидат осушил стакан, по-прежнему не говоря ни слова. Клэрэнс фыркнула за газету. Когда стало очевидно, что Дубидат не разговорить, Гай, ничуть не смутившись, сам пересказал эти истории, а изрядно выпивший Дубидат заснул. Это были и в самом деле интересные рассказы, но Гарет слушала мужа с нетерпением, одновременно года и испытывала бы она к Дубидату такую же неприязнь, если бы ей не навязали его общество. Проблема с Гаем заключалась в том, что на самом деле он часто был прав. Они с Клариссом могли бы сказать, что Дубидат испортил им вечер. Однако она понимала, что на деле его испортило не великодушие Гая, а как раз-таки отсутствие этого великодушия у них самих. Пришло время уходить, и им пришлось будить Дубидата и тащить его в автомобиль. Они отправились к Дымбовицу, где даже в это время суток бурлила жизнь. Бордели шумели, крестьяне и попрошайки бродили в поисках укрытия от ночных морозов. Когда они добрались до улицы Плевны, до Бидата пришлось разбудить и допросить. Он кое-как назвал свой адрес. Гай сообщил, что проводит Бидата до комнаты и потребовал, чтобы Кларнс пошёл с ними. Тот настоял, что нельзя оставлять Гарит одну в автомобиле в такой час и в этом районе. Гай и Бидат зашли в дом, и Кларнс с Гарит некоторое время сидели молча. Вдруг Кларنس рассмеялся и сказал полураздражённо, полулюбовно: "Гай всё же потрясающий человек. Он отдаёт без раздумий и не ждёт ничего в ответ. Вы это понимаете? Частично дело в гордости", сказала Гарет. "А частично в его привычке к независимости. Он хочет быть дающим, поскольку в прошлом был слишком беден, чтобы отплатить другим за их доброту". Кларнса расстроила такая рационализация добродетелей Гая. Он выпрямился и с упрёком заметил: "Вообще-то он святой". Великий святой. Мне часто хочется подарить ему что-нибудь в знак своего восхищения, но что можно подарить святому? Горет восприняла этот вопрос с угубо практически. О, много чего. Он из бедной семьи, и у него никогда не было обычных для мальчиков подарков. Можно подарить ему что-нибудь полезное: набор щёток для волос, перьевую ручку, помазок. Перестаньте, раздражённо перебил её Кларэнс. Хорошенький же это будет подарок. Я имел в виду что-нибудь реальное. 200 фунтов, например, чтобы у него было что-то отложено. Но он бы никогда не принял такой подарок. Разумеется, принял бы это прекрасная идея. У меня нет таких денег. Так зачем же об этом говорить? Последовала ещё одна пауза. Кларисс вздохнул. Мне так хочется сделать что-нибудь для кого-нибудь, сказал он. Но я вечно подвожу своих друзей. Ну что ж. Осознав, что всё это было всего лишь упражнением в самоуничижении и гареть не стало продолжать разговор. Когда Гай вернулся к нему, он тут же заявил: "Мы должны помочь Дубидату". "Каким образом?" спросила Гарет. "Он экзибиционист. Нельзя мешать ему жить так, как он привык". "А как ему ещё жить? У него нет денег. И однако курит он как паровоз. Табак ему необходим. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Мы должны предложить ему нашу свободную комнату". "Это совершенно исключено", сказала Гарет с таким нажимом, что Гай не стал продолжать. Она надеялась, что более не услышит от убедата, но на следующее утро Гай снова о нём вспомнил. Надо пригласить его на Рождество. Дорогой, это невозможно. За столом помещается шестеро. Мы уже пригласили Печки и Пекларенса, а ты пригласил Екимова. Значит, остаётся свободное место. Я пригласила Беллу. Беллу? Полагаю, что имею право приглашать друзей, сказала Гарет. Никы вызвали на службу, Бэлла осталась одна. Ну хорошо. Гай тут же проникся сочувствием к положению Беллы. А как же Софи? Причём здесь Софи? Она тоже будет одна. Она у себя на родине, у неё есть друзья. Положение Беллы хуже, чем Софи. Наконец было решено, что Софи и Дубидата пригласят прийти после ужина. Оба ответили согласием.